мира. И в наше время есть проповедники, не чуждые подвижнической жизни, которые тот же дух прививают своей пастве. В середине 20 века петербургский протеерей Владимир Шамунин так, например, наставлял желающих вести молитвенную жизнь. «Всегда, везде можно молиться. И я бы добавил, что не только можно, а и должно». Нельзя думать, что для молитвы должна быть обстановка и настроение. Если так рассуждать, то некогда будет молиться или не будет условий. А лучше всегда имей молитвенное настроение, чтобы при удобных случаях или при малейшей возможности углубиться в молитву для других незаметную. Тогда не будет потери времени». И человек как бы привыкает молиться в любых условиях и во всякое время. Отец Иоанн Кронштадтский молился на ходу, среди людской суеты. А как молился? Еще один подвижник, тяжело больной схимник Моисей, заповедовал своей пастве. «Кто болен, твори Иисусову молитву, болезнь отступит. Кто хочет отдыхать, Лежа, загибай пальцы, твори молитву, лучше отдохнешь. Кто занят и должен спешно трудиться, трижды важно скорее творить Иисусову молитву. Посмотрите, как это ускорит труд, позволит сделать больше и быстрее. Тебя мучит злое чувство к обидчику: твори скорее Иисусову молитву, и почувствуешь, что если бы здесь был этот обидчик, Ты бы бросился обнимать его. Моисей Боголюбов, Иеросхимонах. Годы жизни с 1915 по 1992. Валентин Евгеньевич Боголюбов, профессор, доктор технических наук, в монашестве Филадельф в схиме Моисей. Всю жизнь отдал науке. Поступил в Троице Сергиеву Лавру на 63-м году жизни в 1978 году по благословению архимандрита Кирилла Павлова. Инициатор религиозно-духовного возрождения русской армии, автор брошюры статей на духовные и патриотические темы. Из уст современных пасторей к прискорбию слишком редко, но все же звучит вдохновенная проповедь Исихазма. Стремиться к непрестанной Иисусовой молитве учат все святые отцы, а запрещают люди, сами находящиеся в неправильном духовном устроении. Надо понять, что важнее Иисусовой молитвы нет ничего на свете, только святое причастие. Иисусова молитва благословлена для всех людей, в том числе и для малых детей. Ребенок воспринимает духовные реалии интуитивно и более непосредственно, чем взрослые. Чем раньше учить детей Иисусовой молитве, тем крепче будет фундамент их последующей духовной жизни. Внутренне молиться можно при всех обстоятельствах. Часто спрашивают, не может ли быть вреда от Иисусовой молитвы. На это надо ответить, она может навредить дьяволу, а не нам. И он знает об этом, потому так старается отвлечь человека от молитвы. Всем надо стремиться к постоянной Иисусовой молитве. Повредиться же можно не от молитвы, а от превозношения молитвой, то есть от собственной гордости. Однако, надо признать, духовный уровень нашей жизни неумолимо снижается. Многие сегодня приходят в церковь, не расставшись со своими идейными заблуждениями. Многие, не имея смирения даже в зачатке, не сознавая меры своего растления и невежества, не обретя достаточного аскетического опыта берутся рассуждать о духовной жизни, судить о молитвенной практике выдающихся подвижников, ведут богословские споры на интернет-форумах. Между тем наше духовное состояние и наша молитва находятся в прямой зависимости от образа нашей жизни. «Человек молится так, как живет», — говорит преподобный Исаак Сирин. «Одна из главных проблем христианина сегодня — Состоит в том, что его духовный взор застилает почти непроницаемая завеса, тень нашего земного мира, которую образуют не дающие покоя насущные проблемы и заботы. Бесконечные заземленные дела становятся преградой между человеком и Богом. Обстоятельства вынуждают Мирянина вести постоянную изнурительную борьбу со множеством препятствий за нерассеянную молитву. Мы тонем в непрерывной череде волнительных переживаний, мыслей, противоречивых движений сердца, воли, и начинает казаться, как было бы легко молиться, если бы ничто этому не мешало. Но дело в том, что наши обыденные дела и заботы, по большей части, естественны и необходимы для жизни в миру. А чтобы суметь справиться с ними и в то же время удержаться в молитвенном состоянии, как раз и нужно посвятить себя внутреннему деланию. Но при этом было бы ошибкой, живя в миру, воображать себя пустынником или пытаться имитировать монастырскую жизнь. Получится не следование за Христом, а карикатурное подражание Христу. Так и называлась некогда известная книга католического монаха и священника Фомы Кимпийского «Подражание Христу» книга, от которой остерегал святитель Игнатий Кавказский, предупреждая, что в ней жительствует и дышит помазание лукавого духа, самообольщение и прелесть, опьяняющие отравы лжи, высокоумием, тщеславием и сладострастием. Последовать за ним не значит отвернуться от реальности, но стать лицом к ней и принять как неспосылаемую Богом данность. Стараясь овладеть молитвой в миру, надо тратить энергию не столько на борьбу с жизненными обстоятельствами, которые устрояются промыслом Божиим, сколько на усилие преобразовать в молитву саму свою жизнь, какой бы хлопотливой и напряженной она ни была. Молитва должна стать духовным стержнем нашего бытия, и это на самом деле для всех возможно». Хотя, конечно, не так уж легко от души потребуется и жертва, и труд. Но это и будет жизнью подлинно молитвенной, когда любая ситуация станет стимулом обратиться к Богу. При таком внутреннем расположении каждый момент в жизни и всякий внешний раздражитель становится духовным вызовом, побуждением к молитве. Проблема в том, что наша молитва слишком неустойчива и непрочна. Среди дневного шума она едва мерцает, колеблется и затухает. Причина в нас. Наши души пронизаны, с одной стороны, смятением и неуверенностью, с другой, как ни парадоксально, самодостаточностью и самодовольством. Мы слишком озабочены собственной персоной и вместе с тем излишне полагаемся на самих себя. При таком устроении ценность Бога предстояния вытесняется куда-то на периферию. Отсюда закономерное следствие, уязвимость нашей молитвы. Она рассеивается, рассыпается в пух и прах при малейшем натиске внешней суеты и смятения. Начать здесь нужно было бы с того, чтобы при столкновении с миром противопоставить его агрессивности, свой внутренний покой, не поддаваться окружающему волнению, не позволять этим вихрем закружить нас и овладеть нами. Но для этого прежде всего необходимо стяжать внутреннюю тишину, молчание ума и спокойствие чувств, ту внутреннюю устойчивость Духа, что именуется начальной исихией, которая и свидетельствует о присутствии Духа в нашей Душе. Этот глубинный покой, когда останавливается поток помыслов, замирает диалог с самим собой и затихает сердце, должен проникать весь наш внутренний мир, так же, как солнечный свет пронизывает мир внешний. Тогда Это Исихия. Все стою у двери и стучу» — откровение, глава 3, стих 20. Эти слова Господа часто воспринимаются нами как-то отстраненно, словно не к нам лично обращается в своем откровении Бог. Но это стук в каждое христианское сердце. А стучаться мы вынуждаем его сами. Стучат ведь тогда, когда дверь закрыта но не Он ее затворяет, сердца наши заперты изнутри, и немалый подвиг для нас – отворить их Господу, сдвинуть тяжелые засовы самости. Те, имеющие начаток духа, послание к римлянам, глава 8, стих 23, те, которые на этот подвиг решаются, они в личной молитвенной встрече с Господом полагают начало становлению своей души. Молитва в Духе и Истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Молитва умно-сердечная. Это первая встреча, первый шаг на пути к обожению.